Глава четвёртая. Монлайт остановился и угляделся в тёмный подвал. Из подвала тянуло чем-то тяжёлым и затхлым. Бюрора внутри, судя по всему, не было. Разве что он лежал там мёртвый и плохо пахнущий. И хотя Сидон никогда не нюхал мёртвых бюроров, что-то подсказывало, что пахнет чем-то другим. Он приспустился ещё на пару ступенек. Ни черта не видно. Пальцы нырнули в карман, вытянули оттуда небольшой, но довольно мощный фонарик. Свет галогенной лампы вырвал из тьмы ступеньки, побежал ниже. Сталкер тихонечко начал насвистывать Moonlight and Vodka. А луч фонарика бежал дальше, высвечивая дырявый матрас, спальник, валявшийся на полу рядом. Неуместный, казалось бы, здесь кулер для воды. Дальше шли штабеля каких-то коробок и ни намёка на что-то живое или когда-то бывшее живым. За спиной клацнуло. Неприятно, металлически. Определить оружие на звук мум не смог. Но в том, что за спиной кто-то дёрнул затвор, сомневаться не приходилось. Вот тебе и живое. пронеслось в голове Надо было с нейка с собой брать Оружие брось потребовали сзади Мон послушно рожал пальцы левой руки Цивьё выскользнула и ствол грохнулся на ступеньки Хорошо в голосе слышалось напряжение какое бывает когда обладатель голоса крепко напуган Что из этого следует либо тот, что стоит сзади, боится конкретно его, Муна. Но тогда он должен был знать этого человека лично, а голос незнакомый. Совсем незнакомый. Либо человек за спиной боится вообще. Тогда выходит Нет. Не выходит. В таких дебрях случайные люди оказываются редко, причём или в сопровождении профессионалов, или в виде трупов. Хорошо, повторили за спиной. Теперь руки вверх подними. Мон неторопливо поднял руки и отклонился чуть в сторону. За спиной зашлёпали шаги. Интересно, что с ним станут делать теперь? Шарахнут тяжёлым по затылку, закоют в наручники. Шепнут на ушко Асталависта Бэби и выстрелят в затылок. Он подождал еще немного, а когда почувствовал совсем рядом человеческое тепло, еще сильнее отклонился влево и резко ударил наобум правой рукой с зажатым в ней фонариком. А дальше все понеслось, как в калейдоскопе. Молниеносно, сумбурно и хаотично. Получивший фонарем в торец нападавший потерял равновесие, пошатнулся. Грохнул запоздавший на долю секунды выстрел. Пуля ушла в темноту. Туда же, споткнувшись о любезно подставленную Монлайтом ногу, полетел кубарем по ступенькам тот, кто стоял за спиной. Мон поспешил подхватить упавшее на ступени оружие, но враг зацепил на горе ремень автомата, и Монлайтов слол загрохотал по ступеням вместе со всем прочим, что летело теперь вниз по лестнице. Чертыхнувшись, Седой кинулся вниз. Там его уже ждали. Противник оказался недостаточно проворен, чтобы снова ворожиться, но довольно быстр, чтобы подскочить на ноги и встретить прямым ударом. Мон отклонился скорее по наитию, и кулак про свистел мимо, скользь зацепив челюсть. Седой отпрыгнул в сторону. Наверху хлопнула дверь, и подвал растворился во мраке. Мон ударил на звук, но промазал. Рядом митнуло что-то. Если судить по размерам, то незначительное для человека, но вполне соразмерное человеческому кулаку. Впрочем, с тем же эффектом. Монлайт мысленно выматерился. Фонарик он обронил ещё на лестнице. А драка в кромешной тьме выглядела нелепо. Он должно быть даже посмеялся бы на эту тему, если бы только всё это происходило не с ним. Впрочем, возможно, и над собой бы посмеялся. Но только не теперь. Сейчас было не до смеха. Мордобой превратился в свалку. Попытки дотянуться до противника, ориентируясь на движение, а то и вовсе о###пью. Интересно, если бы дрались два слепых, это смотрелось бы так же глупо. Он кнул на обум и тут же словил ответный удар. Хотя, по чести сказать, ударом это назвать было бы затруднительно. Его жестко пихнули в плечо. От могучего толчка Муна развернула, что-то ударило по ногам сзади. Он потерял равновесие и повалился на матрас с диким треском, ломая устроившиеся под ним деревянные ящики. Противник, по всей вероятности, тоже потерял какую-либо ориентацию и врубил свет. Вернее, не свет. Даже не фонарь, а на ладонник, который выхватил для врага должно быть какой-то кусок темного пространства. Но об этом Мунлайт догадался уже позже. А в тот момент он просто со всей дури ударил двумя ногами из положения лежа по источнику свечения. Свет взметнулся, луч его прокувыркался по затейливой траектории и шлепнулся на пол. Противник с грохотом впечатался спиной в штабеля коробок, Что-то посыпалось, покатилось, захрустело под ногами, но Мун уже не обращал на это внимания. В два скачка преодолев расстояние между матрасом и коробками, он от души соданул оглушённому противнику в челюсть. Удар вышел не очень правильным, но душевным. Руку потянула болью. Шипя от злости, Мунлайт завалил мужика мордой в пол, вывернул ему руки и выхватил припрятанный пистолет. Противник ещё пытался сопротивляться, но вяло. Видимо, удар башкою о коробки и вправду его оглушил. А Учуев метал пистолетного дула у виска и вовсе оставил всякие попытки вывернуться. Ну вот теперь, тяжело дыша, проговорил Мунлайт: "Назови мне хоть одну причину, по которой я не должен тебя пристрелить прямо сейчас". Поверженный в рах хоть и был оглушён, соображал, видимо, довольно неплохо. Деньги, сдавленно просепело снизу. Хочешь откупиться? Нет. Голос распластанного на полу мужика звучал болезненно. Может, сломал чего, пока по морде получал. Мон чуть ослабил хватку. Противник благодарно выдохнул. И не предпринимал больше ни единой попытки вывернуться, а лежал тихо, как мышь. Нет, повторил тихо. Мне нужно выйти отсюда. За кордон. Если выведите, заплачу. Монза колебался. Противник, видимо, почувствовал это. "Полочу вперёд". Так у тебя при себе наличные? Охмельнусом он лайт. И кто ж мне помешает тебя пристрелить и забрать всё себе без всяких проводов? Вы же достойный человек, с трудом произнёс мужик. Не то руку он завернул слишком сильно, не то мунлайта вес оказался противнику непозубан. И потом, если выведите и всё выйдет как надо, На кордоне получите серьезный заказ, за который оплата будет очень солидной. Солидная оплата — это пустой звук. Цифра не меньше, чем с пятью нулями. Мун присвистнул. Либо этот, который мордой в пол врет, как сивый мерин, либо им со снайком подфартило напоследок. цифру не меньше, чем с пятью нулями, ведь можно назвать такую, что количество нулей при делении пополам не уменьшится. В какой валюте? В твёрдой, просепел противник. Отпустите меня и поговорим. Есть люди там за периметром, которым нужны Скажем так, услуги проводника по зоне отчуждения. Они сидели возле землянки на земле. Мужик говорил, а Монлай слушал и разглядывал дурня, которого только что чуть не убил. На вид ему можно было дать лет 28. Довольно крепкий, явно привык поддерживать физическую форму. Вот только к местным реалиям не приспособлен, слишком тревожный. Мун отметил, что на лице незнакомца проступает именно тревога. Не страх, не паника, а боязливость человека, попавшего в сложную ситуацию, отдающего себе отчёт в том, какие масштабы у этой сложности и плохо представляющего, как из сложившейся ситуации выбираться. Так мог выглядеть истинный ариец, солдат фюрера. высокий, голубоглазый, светловолосый. Немного растерянный, но не напуганный, потому что там за пределами страха есть какая-то более глобальная задача. Вот только опухший нос и рассаженная в кровь верхняя губа портили общую картину. Мон сидел рядом, жевал спичку и любовался деянием рук своих. В старание Далеко от Белобрысова, зато под рукой у Мунлайта, лежали рядочком экспортированная Мосинка, прихваченный из лагеря Калаш и БПшка. Заиграная, урезанная ещё во время нахождения с артефактами и очень вовремя оказавшаяся под рукой. И кто те люди? Туристы? Учёные? Спецслужбы? Поинтересовался Мун. Кого? Куда? вести надо. В обычном понимании никого вести никуда не придётся. Если не считать того, что меня надо вывести за кордон. От тебя потребуется только услуги консультанта. Необходим человек, который хорошо понимает местные социальные явления, геополитику и хорошо ориентируется на местности. Геополитику, ухмыльнулся Монлайт. Тебя где-то к разговаривать научили? А что? Будь проще, и люди потянутся. В любом случае, проигнорировал реплику белобрысый. Ходить и месить грязь, бегая от кровососов, не придётся. Здесь не бегают, безразлично бросил в воздух Мун. И поймал на себе недовольный взгляд. Белобрысый заказчик начинал злиться. Это хорошо. На эмоциях люди могут сказать то, чего никогда не скажут в спокойном состоянии. Эмоция развязывает язык. Поэтому действовать на нервы святое дело. Заказчику нужны услуги консультанта, холодно проговорил он. Никакой особой активности, никаких рисков. консультативные услуги против денег. Ты согласен? Мун задумчиво мусолил спичку и ухмылялся, наслаждаясь эффектом. А то что-то слишком вольготно этот хмырь себя почувствовал. А вот и на ты перешёл, как только с него слезли и пистолет от башки убрали. Что-то не так. Не выдержал молчания Белобрысый. Вопросы терзают. Если консультант нужен там, то что ты делаешь здесь? Так меня за консультантом как раз и отправили. Хорошо, улыбнулся Мун и заговорил быстрее. Как добрался сюда, если сам не можешь выбраться отсюда? Сюда меня привели. Кто? Сталкер. Догадался. Догадался. что не вагоновожатый поезд до Москва-Харьков. «Как звать?» «Меня?» «Сталкера твоего?» «Киряй». «И чего? Киряй в качестве проводника тебя не устроил?» «И зачем вы сюда пришли, если проводник уже был?» «Он к себе потащил сюда, и ты пошел?» «Он мне жизнь спас!» «Ага! А сейчас он где?» «Умер! С хрена ли!» «От гангрены!» Белобрысый отвечал бойко и без запинки. Либо не врал, либо продумал вранье в деталях заранее. Но от чего-то возникло ощущение недомолвки. Мун замолчал и задумался. «Допрос окончен!» — поинтересовался Белобрысый. «Допустим!» Мун сплюнул спичку и посмотрел Белобрысому прямо в глаза. «От гангрены!» И чего же ты сразу не предложил денег и работу? Если всё так, как ты говоришь. Зачем надо было карабином размахивать и драку затевать? Монлайт буквально сверлил взглядом но белобрысый глаз не отвёл. Знаешь, сказал он немного изменившимся голосом. Я здесь видел не так много сталкеров, и все вели себя как последнее говно. И Монлайт поверил. Не потому, что услышал нечто приятное или правдивое, а потому, как это было сказано. «Это из-за того, что ты не со сталкерами общался, а с бандюками», — улыбнулся он и добавил, сбивая с мысли, если какая лишняя в белобрысую голову заглянула. «Хм! А еще кто-то говорил, что я порядочный человек. А выходит, говно...» «С ПБ у виска еще не то, скажешь», — проворчал тот. «И потом я проверял. Если ты ни на что не способен, то на кой мне такой исполнитель?» «М-м-м... Проверял, значит? Игрун?» «Игрок!» — поправил Белобрысы таким тоном, словно делал это не в первый раз. «Кстати, а тебя как зовут?» «Монлайт». Безразлично откликнулся тот. «Это потому что седой?» Мун поднялся на ноги. «Это потому что Мун лайт. А за лишние вопросы здесь можно неприятностей словить. Считай это бесплатной консультацией. Авансом. Кстати, насчет аванса». Белобрысый ловко подскочил на ноги. Мун присвистнул. И с такого положения, в котором сидел, да одним движением, он бы не смог. Не то игрок недавно плац топтал и мышцу качал на казенных харчах. Не то большой спец в области брейк-данса. «Я сейчас!» – сказал он и полез вниз в подвал. Монлайт по этому поводу напрягаться не стал. Прежде чем вылезти из землянки, он вывернул наизнанку рюкзак, разворотил залежи коробок, что каким-то чудом остались стоять у стены. Ничего опасного, кроме реквизированного оружия и сапёрской лопатки, он не нашёл. А патроны сами по себе не стреляют. Так чего напрягаться? Он провёл языком по сколотому зубу, выудил из короба ещё одну спичку и принялся мусолить кончик. Кажется, в самом деле подфартило напоследок. Осталось только дойти до кордона и выдать консультации. К экипа надобится этим учёным туристам. Или кто они там? Что-то, конечно, этот игрун не договаривает, но и пёс с ним. Здесь у каждого куста свои тайны, и пусть половина тех тайн секрет и полишинеля. Неважно. Главное, что платили. Из чёрного провала входа вылетел пустой рюкзак, шлёпнулся на землю. Следом показался игрок. вылез наружу, раскрыл рюкзак и полез внутрь. Где-то глубоко внутри вшикнула молния. Мун растерял безразличие. Рюкзак полегчал, но он его и бросил. А там выходят какие-то скрытые карманчики. Пистолета там, конечно, и руку-то и не смог бы. Пистолет весит прилично. Он бы приметил. А вот нож или заточку запросто. Рано расслабились, комрад Мунлайт. Впрочем, за точки так и не нашлось. На глазах у сталкера игрок выудил из рюкзача его на утро две аккуратные банковские пачки, крест-накрест перетянутые бумажными ленточками. "Это аванс", протянул пачки игрок. "За то, что ты меня выведешь за кордон. Дальше будет и другое дело". и другие деньги. Детали обговорите на месте. С кем? Я ничего не решаю, ответил Белобрысый. Моё дело найти проводника, ну или консультанта, если угодно. Держи, и будем считать, что между нами полное доверие. Хорошо. Монлет взял протянутые деньги. Палец как бы невзначай провел по ребру пачки. Жестко зашуршали туго стянутые купюры. Настоящие. Все. Не кукла, с которыми тоже доводилось сталкиваться. «Только одно условие». «Какое?» – насторожился игрок. «Я работаю с напарником. Он тут, рядом, в деревне. Сейчас я за ним сбегаю. Идем». Мун растянул губы в гадостной ухмылке. Игрок стоял рядом, потеряв дар речи, и переводил убитый взгляд с Муна на деньги, с денег на оружие, с оружия на Муна и дальше по кругу. Так, должно быть, мог выглядеть робот из читанной в детстве книжки, которого замкнули на противоречии между законами роботехники. «Эй!» – подбодрил Мунлайт. «Не смотри так!» У нас же полное доверие. Я вот тебе в знак дружбы и взаимопонимания даже половину денег оставлю. Лопатку и БП пешечку. ПБ мрачно поправил игрок, глядя, как Сидо откладывает в сторону сапёрскую лопатку, одну из банковских пачек и пистолет. Чего это? ПБ, а не БП. Пистолёт бесшумный. Это его правильное название по паспорту. Мун посмотрел на Белобрысова с сделанной серьёзностью. Ага. А бесшумный пистолет это его неправильное название? Да, кивнул Игрок. Ты как давно демобилизовался? Посмотрел Мун как на тяжелобольного. Причём здесь При всём. По паспорту у тебя ведь тоже не Игруном зовут. А по мне, знаешь ли, как-то бешумный пистолет более по-русски звучит. И БП на слух приятнее. И вообще. Муна смотрелся, взгляд его упал на сопёрную лопатку. Лопату видишь? спросил он. Белобрысый снова мотнул головой. Вот если я тебе её сейчас по башке дам, Тебе не все равно будет, саперная она, совковая или штыковая. Подумай, а я скоро вернусь. И, бросив пистолет на землю, Мун побрел в сторону деревни. «Эй!» – позвали сзади. «А чего ты мне пистолет свой оставил, а не винтовку?» «Оптика мне не нравится!» – отозвался Мун, не оборачиваясь. особенно в твоих руках. Мне тоже, особенно у тебя. О. Учись доверять. Мон прошёл ещё с полтора десятков шагов, как в спину снова ударилась Эй. Причём на этот раз обиженная. Словно ребёнку дали конфетку в красивой обёртке, но вместо шоколада внутри оказался пластилин. Не иначе как пистолет подобрал На этот раз Мунлайт остановился и даже обернулся. Белобрысы стоял с бэпшкой в руке и выражением полной деморализации на физиономии. Мун поболтал в воздухе обоймой и уронил её в жухлую траву. Только не бегай, и Грунок ухмыльнулся он, глядя, как Игрун рванул вперёд. Тот снова замер растерянно. И Мунлайт довольный зашагал в деревню.